17 С недельными тридцатью франками на пропой я получил возможность вновь стать активным членом общества. Субботним вечером спускаться в бистро отеля «Де Труа-Муано» и хорошенько веселиться там вместе с соседями. В двадцатиметровый зальчик набивалось десятка-два гостей. Воздух мутно густел от дыма, уши глохли от принятой манеры, открыв рот непременно орать во все горло, Беспорядочный гвалт время от времени взрывался общей дружной песней, пели Марсельезу, Интернационал или Мадлон, или же Ягоды и Малинки. А Зая, рослая неуклюжая деваха, ломившая по 14 часов на стекольном заводе, затягивала, так отплясывала Чарльстон, что панталоны свои потеряла. Ее подруга Маринет, смуглая тоненькая гордячка-корсиканка, плотно сдвинув коленки, танцевала танец живота. Болтавшиеся между столиками старики-ружьеры клянчили рюмочку, приставая с бесконечной запутанной историей о ком-то, кто когда-то надул их, разорив дотла. Мертвецкий бледный Эр тихонько надирался в своем углу. Пьяный Шарль, то ли шатаясь, то ли пританцовывая, едва удерживая в жирной ручке бокал фальшивого абсента, тискал женские груди и декламировал стихи. Азартно проигравший угощал кидали кости, метали дротики в мишень. Испанец Мануэль тащил девушек к бару, натирая игральный стаканчик об их животы. На счастье. Мадам Эф у себя за стойкой ловко разливала из оловянного винного крана поллитровые бутылки. Рядом наготове мокрое полотенце для охлаждения чувств постоянно домогавшихся ее любви клиентов. Двое сопливых ребятишек-каменщика Большого Луи тянули из одного стакана сироп Все счастливы, каждый до глубины души уверен в том, что мир этот очень приятное местечко, и сейчас собрались тут лучшие из людей. Постепенно шум несколько ослабевал. Тогда, примерно около полуночи, раздавалось зычное «Граждане» и грохот опрокинутого стула. Поднявшийся с налитым кровью лицом светловолосый работяга резко стучал бутылкой по столу. песни смолкали Вокруг шлестело «цсссс». Фуре завелся. На чудака Фуре, каменотеса из лимузена, прилежного труженика раз в неделю накатывал припадок дикого пьянства. Контуженный, и потерявший память, забывший все о довоенных временах, он бы давно спился, если бы не благое попечение мадам ф В субботу часов в пять она посылала кого-нибудь ловить Фуре, пока получку не спустил, а когда пойманного приводили — отбирала у него деньги, оставляя лишь на одну попойку. Однажды Фуре упустили, и его, напившегося до бесчувствия, свалившегося на площади Монж, едва не насмерть переехал автомобиль. Особой странностью Фуре было то, что, являясь коммунистом, с он круто выворачивал к бешеному шовинизму. Сев за столик поборником великих интернациональных принципов, после четырех-пяти литров вина, вскакивал ультрапатриотом, разоблачал шпионов, призывал громить всех иностранцев и, не будучи вовремя укращен, швырялся бутылками. Именно на этой стадии произносились его субботние речи. Всегда одно и то же, слово в слово. «Граждане республики, есть ли тут среди вас французы? Если тут еще есть французы...» Я поднялся, чтобы напомнить Решительно напомнить о славных днях войны Пробил час оживить в памяти дни единения и героизма Решительно оживить дни единения и героизма Пробил час вспомнить павших героев Решительно вспомнить павших героев Граждане Республики, я сам был ранен под подверденом Здесь он частично раздевался, демонстрируя след своей раны. Гремели аплодисменты, речи Фуре воспринимались нами как лучшее комическое зрелище. Это был знаменитый на весь квартал спектакль, к началу которого подходили зрители из других бистро Ловился Фуре всегда на одну приманку. Кто-нибудь, подмигнув, требовал тишины и просил его спеть Марсельезу. Он запивал красивым звучным басом, начинавшим взволнованно ракотать на патриотическом призыве «К оружию, граждане, в отряды собирайтесь!» Слезы катились по его щекам, наших насмешек он в стельку пьяный не замечал. С последней нотой парочка крепких парней хватала и валила певца, а недоступные его кулакам Азая вопила «Да здравствует Германия!» Лицо патриота до черноты багровело от такого позора. Зрители хором кричали «Да здравствует Германия, долой Францию!» и Фуре яростно рвался до них добраться. Но вдруг он портил всю потеху, бледнел, грустнел, тело мгновенно обмекало и бессильно извергало на стол потоки рвоты. Мадам Эф, взвалив подопечного как куль, тащила его к постели. утром Фуре появится тихим и смирным, купит обычный свой номер «Юманите». Столики протирались тряпкой, мадам Эв приносила батареи бутылок и крова и хлеба. Мы устраивались для основательной пьянки. Звучали песни, бродячий музыкант играл на банджо, пять су за номер. Пришедшие из бестро в конце улицы араб с подругой исполняли танец, где кавалер манипулировал раскрашенным деревянным фалосом размером со скалку. В шуме все чаще появлялись паузы. Начинались беседы, обсуждались любовь, война, подходящие удочки для сены, лучшие методы совершить революцию. Наперебой излагались истории. Успевший протрезветь Шарль захватывал здесь лидерство и минут пять разглагольствовал о своей душе. Двери и окна отворялись проветрить комнату. С пустынных улиц слышалось, как вдали по бульвару Сен-Мишель Громыхает молочный обоз. Ветерок освежал лбы, скверное африканское вино еще хлебалось с удовольствием. Нам еще было хорошо, но уже созерцательно. Ни орать, ни смеяться больше не хотелось. К часу ночи ощущение счастья заметно меркло. В погоне за уходящим весельем мы снова требовали вина, и мадам Эв снова его приносила, но все уже было не то. Мужчин тянуло на скандал, Девушки, которых начинали донимать поцелуями и грубо лапать, во избежание худшего удирали. Большой Луи, нализавшись, ползал на четвереньках, гавкая, изображая собаку. Надоевшего, путавшегося в ногах, его раздраженно пинали. Собеседники выясняли отношения, хватая друг друга руками и сердясь на то, что их плохо слушают. Толпа редела. Мануэль с другими столь же азартными парнями переправлялись в арабское бистро где игроки сидели до рассвета.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 Именно так. В общем, парочка часов ликующего счастья стоила тяжкой похмельной расплаты. В нашем квартале для многих бессемейных и о семье не помышлявших еженедельная крепкая пьянка была единственным, что делала эту жизнь годной для проживания.